Колизей. Подтверждено существование всего одной такой комнаты на 37-м этаже. Известно, что это помещение гораздо больше любой другой комнаты на этаже, но неизвестно, насколько, потому что измерить его слишком опасно для авантюристов. Беллана из того же размера, что и пещера 25-го этажа, возможно, немногим больше. Как и везде на этом этаже, потолок был скрыт тёмной, судить о его высоте было невозможно. Воздух циркулировал в комнате, поскольку создавалось ощущение холодного и сухого свиста ветра. Бэл содрогнулся от масштабов этого места. Огромная структура возвышалась в центре комнаты словно остров, и сложно было не заметить. Оно напоминало Беллу одно из зданий Арарио. Амфитеатр. Огромное круглое строение выглядело точно так же. Оно излучало тусклый свет и потому казалось парить среди тьмы. Через мост, рядом с которым стоял Белл, доносились боевые кличи. Колизей называется не весь этот зал, а только строение в центре. Оно так названо, потому что сколько монстров там не убивай, а они не заканчиваются, сказал Алё. По её приказу они вместе с Боллом легли на землю на животы, чтобы монстры их не заметили. В этой комнате, как только монстр умирает, Колизей тут же порождает ему замену. Их количество понизить невозможно, то есть количество монстров здесь бесконечно. Эту систему можно назвать миниатюрные копии подземелья. Белл слышал об этом месте, Эйна рассказывала ему о месте на глубинных этажах, в котором монстры постоянно поддерживают определённую численность. Однако, увидев это место вживую и услышав рассказ Люа о реальности, с которой они столкнулись, было ощутил, как отчаяние пожирает его волю. Теперь, став полноправным авантюристом, он прекрасно понимал, в чём от предыдущих стычек. Даже на глубинных этажах, где битвы следуют одна за другой, между ними всегда есть короткая передышка но колезеи совсем другое дело в отличие от обычных комнат и проходов монстром не будет конца сколько их не убивай бесчисленное множество битв будет продолжаться пока авантюристы не подут безданная чаша монстров так содроганием авантюристы называют колезеи мы оказались рядом с самой опасной зон 37-го этажа куда предпочитают не ходить даже лучшие из авантюристов слова Лю заставили белла задуматься даже лучшие из авантюристов а и её спутники Сторонятся этого места, выходит это одно из опаснейших смертельных мест, сравнимое или даже превосходящее в опасности монстра Рекса этого этажа. Если они справятся, то окажутся на главном пути, Бэл наконец понял истинное значение рассказа на минуты ранее. Чтобы обрести надежду, они должны перебороть отчаяние, раскинувшиеся перед ними бездны. Его броши Вместе с тем он подавил импульс, почти заставивший его рвать на голове волосы. Она вспомнила тела авантюристов, умерших в той маленькой комнатке. то же самое отчаяние, что давило на них сейчас, сдавливало и Беллу. Крупные капли пота проступили на его лбу, дыхание сбилось, глаза мотались с одного места на другое. Лю бросила на него взгляд. В тени капешона она нахмурилась, словно принимая то, что ждёт их впереди. Мы должны пройти ко Они отошли от входа в комнату, голос Любы был непоколебим. Алё, вы же мы не можем повернуть назад. У нас нет экипировки, и нам не хватит сил. Они остановились посреди лестницы, ведущей в Колизей. Лю торопливо вытащила из рюкзака всё, что у них было, и просматривала остатки предметов, не поднимая на баллав взгляд. Она сказала правду. У них не хватит сил на поезд другого пути. Если они не смогут вернуться на главный путь этажа отсюда, побег с 37-го этажа маловероятен. Чтобы выжить, они обязаны пройти через Колизей. Настал ключевой момент время пуститься в авантюру, которой нам не избежать. Лео посмотрела на притихшего Белла небесно-голубыми глазами, Белл сглотнул и кивнул. Под покрывал его тело, его сердце выскакивало из груди, но он доверял Лю. Всё это время эльфийка помогала ему выжить. Лю кивнула, принимая безоговорочное доверие. Но как мы пройдём мимо Колизея, если нам придётся сражаться с бесконечным количеством монстров? Естественно, боёв мы будем избегать. Мы пройдём через комнату незаметно. Так, чтобы нас не увидели. Лю на мгновение остановила подготовительную работу. В руках она держала кусок чёрной ткани. Это же, да, сделанное из ропов черепов. Бэлот отреагировал на слова Лю удивлением. Всё это время Лю тщательно отбирала оставшуюся после боя добычу и собирала избранные предметы в рюкзак. Среди этих предметов были робы овцочерепов. Она шила две робы вместе, используя третью в качестве ниток и костяную иглу. Получился довольно большой кусок ткани, способный вместить их обоих. То есть мы используем камуфляж, вовсе черепа атакуют, используя прикрытие сумрака, пронизывающего каждый угол этого этажа. Скрытные движения отшельников смерти причинили авантюристам немало проблем в этом путешествии, и сейчас настало время украсть приёмы из арсенала монстров. Бэл на собственной шкуре убедился, как замечательно работают подобные робы. Он подумал, что монстров в Колизее действительно может получиться обмануть. Запах тоже нужно замаскировать. Натритесь с головы до ног органами, которые я сейчас размозжу. А, понимаю ваше отвращение, но вам стоит его перебороть. Белл рефлекторно прикрыл нос, когда Лю полезла в рюкзак. красновато чёрная субстанция на дне рюкзака оказалась смесью сердец варваров с другими органами монстров. Обычно выпадающее сердце используют только в смесях с мощным запахом, но сейчас даже сквозь плотный рюкзак ужасный запах пробивался наружу. Хоть подобная смесь запахов могла помешать монстрам отследить авантюристов, жуткая вонь мешала и им самим. Хоть в уголках глаз проступили слёзы, её лицо оставалось каменным, словно маска. Для Белла же её задумка показалась идеальной. Он слишком хорошо знал скрывающую силу серой ткани, к тому же авантюристы замаскируют свой запах. Если они будут передвигаться бесшумно, им удастся обмануть монстров. Когда мы пойдём в Колизей, я пойму, где мы сейчас. Лёда стала карту. На тридцать седьмом этаже всего один Колизей, в зоне воителей между второй и третьей стеной. Сейчас мы в её восточной части. Лёра раскрыла карту перед Беллом, склонившись на колено, но при этом продолжая посматривать, чтобы их не нашли монстры. Она нарисовала большой квадрат, чтобы указать положение Колизея. Из Колизея ведёт четыре выхода на севере, юге, западе и востоке. Южный выход идёт к главному входу этажа. Если приберёмся на юг, Ой, мы же не знаем, где юг. В северо-западной части Колизея расположено несколько колонн. Я видела их и поняла, где мы находимся. Сейчас мы у северного входа, значит, южный проход напротив. Белл посмотрел на карту. Главный путь Лео обозначил на небольшом расстоянии от Колизея с другой стороны от той, на которой они находятся. Лео обняла то, что помнило о Колизее с дремлющими в ней знаниями, чтобы найти выход из ситуации. Бел был восхищен. Он не мог не смотреть на мудрую эльфийку принимавший одно верное решение за другим, тогда когда слабые духом могли сломаться. Алё, вы просто невероятны. Слова полетели с его губ сами собой. Господин Кронел, даже в таком ужасном положении вы остаетесь спокойны и принимаете правильные решения. Вы много раз приходили мне на помощь. если бы вас не было рядом, я бы ни за что не смог выбраться с глубинных этажей. На мгновение выражение на лице Лю приняло виноватый вид, но погружённый в самобичевание Бой этого не заметил. Господин Кронель, оберните свои знания в мудрость. Знания в мудрость? Да. Если вы научитесь применять все свои знания, когда это нужно, спасёте многих людей. Вы станете гораздо сильней». Прежде, чем заговорить, Лю какое-то время молчала, не сводя взгляд с Бэлл, она ощутила, словно смотрела на себя из прошлого. Она произнесла слова, оставившие на ней глубокий отпечаток. Бэлл молчике внул, а Лю ему улыбнулась. Вы помните, как должен выглядеть главный путь этого этажа и как наносить коридоры на карту? Да, главный путь это огромный коридор, и если с него не сворачивать, можно выйти к проходу на этаж выше. А когда вы чертите карты, за единицу расстояния принимаете от 10 до 20 шагов. Отлично. Бэлв вспомнила, что ему рассказала Лю, Эльфийка рассказала ему о занесении пути на карту во время одного из отдыхов, хоть и наспех. Довольно прищурив глаза, Лю потянулась и сняла с пояса один из мешочков. У нас осталось три адских камня. Возьмите один. Но мы не знаем, что может произойти. До этого момента Лю поддерживала Бала со спины и использовала предметы. Теперь она предложила их разделить. Ей хотелось уменьшить риск на случай непредвиденных ситуаций. У них обоих должна быть возможность использовать что-то в непредвиденном случае. Бал сомневался, но принял мешочек. В конце концов Ли не сказала ничего, с чем он не мог бы не согласиться. Вдобавок к атским камням в мешочке лежала карта с отмеченным Колизеем и положение главного пути к югу от него. Бал не мог обратить в слова волнения, которые начали его терзать, не обратив на это внимания, Лю поднялась. Идём.